«Какой должок?» — с удивлением спросил, озадаченный неожиданным вопросом Чубалов. «И у тебя, видно, память такая же короткая стала, что у меня...» — усмехнулся Марко Данилович. Давич, как торговались, помнил, а теперь и забыл. Саратовский, вот, должок, тысяча-то. Да ведь тому долгу уплаты еще в будущем году...» — придерживая лошадь с изумленным видом, молвил Герасим Силович, «А у него на ту пору и двухсот наличности не было» а в Муром надо ехать к Макарью срежаться. «Векселе сроку, любезный мой, не поставлено», — с улыбкой сказал Смолокуров, писано, «до востребования. Значит, когда захочу, тогда и потребую деньги». «Да как же это, Марко Данилович!» — жалобно заговорил оторопевший Чубалов. «Ведь вы проценты за год вперед получили». «Получил!» — ответил Смолокуров. «Точно, что получил. Что же с того?» Мне твоих денег, любезный друг, не надо, обижать тебя никогда не обижу. Учет по завтрашний день учиним, сколько доведется с тебя за этот месяц со днями процентов получить. Остальное, что тобой лишнего заплачено из капитала, вычту, тем и делу конец. Я так располагал, Марк Данилович, чтобы у Макарья с вами расплатиться, — молвил Чубалов. Не могу, любезный Герасим Силович. «И рад бы душой, да никак не могу», — сказал Смолокуров. «Самому крайность, ну, не поверишь, какая. Предильщика вот надо расчесть, залез заплатить с плотниками, что работные избы у меня достраивают. Тоже надо расплатиться. А где достать наличных, как тут извернуться, и сам не знаю. Рад бы душой подождать. Не то, что до Макария, хоть и год и дольше того. Да самому, брать хоть в петлю лезть». «Нет уж ты, пожалуйста, Герасим Силович, должок вот завтра привези мне. На тебя одного только у меня и надежды. Растряси, Машнут, что я жалеть-то? Важное дело тебе тысяча рублей. И говорить-то тебе об ней много не стоит». «Ей-богу, не при деньгах я, Марк Данилович!» — дрожащим голосом отвечал Чубалов на речи Смолокурова. «Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу». — Льготных десять дней положат, — молвил Марко Данилович. — Не то что через десять, через тридцать не в силах буду расплатиться, — склонив голову, сказал Нато Балов. Помилосердуйте, Марко Данилович, явите божескую милость, потерпите до Макарьевской. — Не могу, любезный, видит Бог, не могу, — отвечал Смолокуров. — Вся воля ваша я не заплачу решительным голосом сказал Чубалов и хотел было ехать со двора. Смолокуров остановил его. — Как же так? — вскрикнул он. — Нечто забыл пословицу, умел взять, умей и отдать. Нельзя так, любезнейший. Торгуешься — скрипись, А как деньги платить, так плати, хоть топись. У нас так вот с почтеннейшей. На этом вся торговля стоит. — Да полно шутки-то шутить, Герасим Силыч. Знаю ведь я, что ты при деньгах. «Знаю, что завтра привезешь мне должок. Приезжай часу в одиннадцатом. Разочтемся, да после того пообедаем вместе. Севрюшки, братья то мой, какой мне на прислали, до да балыков, объеденье пальчики оближешь. Завтра с Ботвиньей похлебаем. Да смотри, не запоздай, гляди, чтоб мне не голодать, тебя дожидаючись. Марко Данилович, истинную правду вам докладываю. Нет, у меня денег и достать негде».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 Именье под арест, и тебя под арест. Они, брат, шутить не любят. Ну да ведь это я так, слово только сказал. Этого не случится. До того, я знаю, дело ты не доведешь. Расплатишься завтра, векселек получше обратно, и конец всему».